Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Часть 1. Предисловие к Заратустре. Когда Заратустре исполнилось 30 лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошёл в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение 10 лет не утомлялся этим. Но наконец изменилось сердце его. И в одно утро поднялся он с зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему. «Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если бы не было у тебя тех, кому ты светишь? В течение десяти лет подымалась ты к моей пещере. Ты присытилась бы своим светом и этой дорогою, если бы не было меня, моего орла и моей змеи. Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя преизбыток твой –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 Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из неё и несла всюду отблеск твоей отрады. Взгляни, эта чаша хочет опять стать пустой, и Заратустра хочет опять стать человеком. Так начался закат Заратустры. Заратустра спустился один с горы, и никто не постречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать коренев в лесу. И так говорил старец Заратустре. «Мне не чужд этот странник. Несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустре назывался он. Но он изменился. Тогда нес ты свой прах на гору. Неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины?» Неужели не боишься ты кары поджигателя? Да, я узнаю Заратустру. Чей взор его и на устах его нет отвращения. Не потому ли идёт он, точно танцует. Заратустра преобразился, ребёнком стал Заратустра. Заратустра проснулся. Чего же хочешь ты среди спящих? Как на море жил ты в одиночестве и море носило тебя? Увы, ты хочешь выйти на сушу? Ты хочешь снова сам таскать своё тело? Заратустра отвечал: "Я люблю людей. Разве не потому?" сказал святой. "Ушёл и я в лес и пустыню. Разве не потому, что и я слишком любил людей? Теперь люблю я богах". «Людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня». Заратустер отвечал. «Что говорил я о любви? Я несу людям дар». «Не давай им ничего», — сказал святой. «Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними. Это будет для них всего лучше, если только это лучше и для тебя. И если ты хочешь им дать...»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 А что делает святой в лесу? спросил Заротустра. Святой отвечал: Я слагаю песни и пою их. И когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду. Так славлю я Бога. Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога моего Бога. Но скажи, что несёшь ты нам в дар?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 Этот святой старец в своём лесу ещё не слыхал о том, что бог мёртв. Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашёл там множество народа, собравшегося на базарной площади, ибо ему обещано было зрелище пляс он на канате. И Заратустра говорил так к народу: "Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти".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 Вы совершили путь от червяк к человеку, но многое в вас ещё осталось от червя. Некогда вы были обезьяной, и даже теперь ещё человек больше обезьяны, чем иная из обезьяна. Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помьёс растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растениям? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек смысл земли.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 Час, когда вы говорите: "В чём моё счастье?" Оно бедность и грязь и жалкое довольство собою. Моё счастье должно было оправдать само существование. Час, когда вы говорите: "В чём мой разум?" Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он бедность и грязь и жалкое довольство собою. Час, когда вы говорите: "В чём моя добродетель?" Она ещё не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего. Всю эта бедность и грязь и жалкое довольство собою. Час, когда вы говорите: "В чём моя справедливость?" Я не вижу, чтобы я был пламенем и углем, а справедливый это пламень и уголь. Час, когда вы говорите: "В чём моя жалость?" Разве жалость не крест, которому приклождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие. Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? А если бы я уже слышал от вас так восклицающими. Не ваш грех, ваше самодовольство вопиет к небу, ничтожество ваших грехов вопиет к небу. Но где же та молния, что лезнёт вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он это молния, он это безумие. Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: "Мой слыше, Алёша, давай на канат наплесуне. Пусть нам покажут его!" И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плесун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за своё дело. Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил: "Человек это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, канат над пропастью".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 Я люблю всех тех, кто являются тяжёлыми каплями, падающими одна за другой из тёмной тучи, нависшей над человеком. Молния приближается, возвещают они и гибнут, как провозвестники. Смотрите, я провозвестник молнии и тяжёлая капля из тучи. Но эта молния называется сверхчеловек. Произнеся эти слова, Зигфрид снова посмотрел на народ и умолк. Вот стоят они, говорил он в сердце своём. Вот смеются они. Они не понимают меня. Мои речи не для этих ушей. Неужели нужно сперва раздрать емуши, чтобы научились они слушать глазами? Неужели надо греметь как летавры и как проповедники покаяния? Или верят они только заикающемуся? У них есть нечто, чем гордятся они. Но как назвать это не то, что делает их гордыми?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 Нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам, в вас есть ещё хаос. Горе. Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе. Приближается время самого презренного человека, который уже не сможет презирать самого себя. Смотрите, я показываю вам последнего человека.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 Прежде весь мир был сумасшедший, говорят самые умные из них и моргают. Все умны и знают всё, что было. Так что можно смеяться без конца. Они ещё ссорятся, но скоро мирятся, иначе это расстраивало бы желудок. У них есть своё удовольствие для дня и своё удовольствие для ночи, но здоровье выше всего. Счастье найдено нами, говорят последние люди и моргают.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 «Лёд» в смехе их. Но тут случилось нечто, что сделало уста всех немыми и взор неподвижным. Ибо тем временем канатный плясун начал своё дело. Он вышел из маленькой двери и пошёл по канату, протянутому между двумя башнями и висевшему над базарной площадью и народом. Когда он находился посреди своего пути, маленькая дверь вторично отворилась – И дитино, пёстро одетый как скоморох, выскочил из неё и быстрыми шагами пошёл по вслед первому. "Вперёд, хромоногий!" кричал он своим страшным голосом. "Вперёд, ленивая скотина, контрабандист, набиренная рожа! Смотри, чтобы я не пощекотал тебя своей пяткой. Что ты делаешь здесь между башнями?"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 Немного спустя к раненному вернулось сознание, и он увидел Зиростру, стоявшего возле него на коленях. Что ты тут делаешь? сказал он наконец. И отдавно знал, что щирт подставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю. Не хочешь ли ты помешать ему? Клянусь честью, друг, ответил Зиростра. Не существует ничего, о чём ты говоришь.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 Жутко человеческое существование, и к тому же всегда лишено смысла. С комарох может стать уделом его. Я хочу учить людей смыслу их бытия. Этот смысл есть сверхчеловек, молния из тёмной тучи, называемая человеком. Но я ещё далёк от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Для людей я ещё середина между безумцем и трупом. Темна ночь. Темны пути Заратустры. Идём, холодный, недвижный товарищ. Я несу тебя туда, где я похорну тебя своими руками. Сказав это в сердце своём, Заратустра взвал труп себе на спину и пошёл со в путь. Но не успел он пройти и ста шагов, как человек подкрался к нему и стал шептать ему на ухо. И гляди-ка, тот, кто говорил, был скоморох из башни.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 ты говорил как комарох. Счастье твоё, что ты пристал к мёртвой собаке, унизившись так. Ты спас себя на сегодня. Науходи прочь из этого города, или завтра я перепрыгну через тебя, живой через мёртвого. И сказав это, человек исчез. А Заратустра продолжил свой путь по тёмным улицам. У ворот города повстречались с ему могильщики. Они факелом посветили ему в лицо, узнали Заратустру и много издевались над ним. Заратустра носит с собой мёртвую собаку. "О браво, Заратустра, обратился в магیشчика, ибо наши руки слишком чисты для этой поживы. Не хочешь ли Заратустра украсть у чёрта его кусок? Гэнно ну так и быть, желаем хорошо поужинать. Ха -ха -ха -ха. Если только чёрт не был ловкий вор, сын Заратустра". Он украдёт их обоих. Он сожрёт их обоих. И они смеялись и шушукались между собой. Заратустра не сказал на это ни слова и шёл своей дорогой. Он шёл 2 часа по лесам и болотам и очень часто слышал голодный вой волков. Наконец на него напал голод. Он остановился перед одиноённым домом, в котором горел свет. Голод нападает на меня как разбойник, сказал Заратустра.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 Живой и мёртвый, отвечал Зироустра. Дайте мне поесть и попить. Днём я забыл об этом. Тот, кто кормит голодного, насыщает свою собственную душу, так говорит мудрость. Старик ушёл, но тотчас вернулся и предложил Зироустре хлеб и вино. Здесь плохой край для голодающих, сказал он. Поэтому я и живу здесь. Звери и человек приходят ко мне, отшельнику. Но позови же своего товарища поесть и попить. Он стал ещё больше, чем ты, заостро отвечал. Мёртв мой товарищ, было бы трудно уговорить его поесть. Это меня не касается, ворчал, произнёс старик. Кто стучится в мою дверь, должен принимать то, что я ему предлагаю. Ешьте и будьте здоровы. После этого Заратустра шёл ещё 2 часа, доверяясь дороге и свету звёзд. Ибо он был привычный ночной ходок и любил всему спящему смотреть в лицо. Но когда стало светать, Заратустра очутился в глубоком лесу, и дальше уже не было видно дороги. Тогда он положил мёртвого в дупло дерева на высоте своей головы, ибо он хотел защитить его от волков, и сам лёг на землю, на мох, и тотчас уснул он, усталый телом, но с непреклонной душойю.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 Мне нужны спутники, и притом живые. Не мёртвые спутники и не трупы, которых ношу я с собою, куда хочу. Мне нужны живые спутники, которые следуют за мною, потому что хотят следовать сами за собой и туда, куда я хочу. Свет не зашёл до меня. Не к народу должен говорить Заратустра, а к спутникам. Заратустра не должен быть пастухом и собакой из стада. Сманить многих из стада для этого пришёл я». Негодовать будет на меня народ из стада. Разбойником хочет называться Зартустра у пастухов. У пастухов, говорю я, но они называют себя добрыми и праведными. У пастухов, говорю я, но они называют себя правоверными. Посмотри на добрых и праведных, кого ненавидит они больше всего? Того, кто разбивает их скряжали ценностей, разрушителя, преступника. Но это и есть созидающий. спутников ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не верующих. Созидающих так же, как он ищет созидающий, тех, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Спутников ищет созидающий и тех, кто собирал бы жатву вместе с ним, ибо всё созрело у него для жатвы, но ему недостаёт сотни серпов. Поэтому он вырывает колосья и не годует. Спутников ищет созидающий и тех,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 Одиноким буду я петь свою песню, и тем, кто одиночествует вдвоём. И у кого есть ещё уши, чтобы слышать неслыханное, тому хочу я обременнить его сердце счастьем своим. Я стремлюсь к своей цели, я иду своей дорогой, через медлительных и неродивых перепрыгну я. Пусть будет мой поступок их гибелью. Так и говорил Заратустра в сердце своём. А солнце стало уже на полдень. Так, до он вопросительно взглянул на небо, ибо услышал над собою резкий крик птицы. И он увидел орла, описывающего широкие круги, неся тот в воздух, а с ним змея, но не видя добычи, а как подруга, ибо она обвила своими кольцами шею его. "Это мои звери", сказал Зартустра и возрадовался в сердце своём. Самое гордое животное какое есть под солнцем, и животное самое умное. какое есть под солнцем они отправились разведать они хотят знать жив ли ещё заратустра и по истине жив ли я ещё опаснее оказалось быть среди людей чем среди зверей опасными путями ходит заратустра поезд же ведут меня мои звери сказав это заратустра вспомнил слова святого в лесу вздохнул и говорил так в сердце своим